Глава десятая. Пятница. Коварный день, сулящий только неприятности. Я думала, что мы спокойно посидим со Светкой в кафе, то снова отпустил на волю муж, и она хотела посоветоваться со мной о чем то «Алиин, ты только не обижайся на меня, ладно?» — жалобно состроила она глазки. «Я хочу поделиться с тобой секретом. Для меня это важно». Мы только что заказали большую пиццу с морепродуктами и два коктейля с мартини и содовой. «Не пугай меня». В последнее время мне разонравились секреты. Пробормотала я и проверила телефон. Дочь тоже собиралась сегодня потусить. Правда, это был поход в кино с подружкой, но я чего то нервничала. «Я беременная!» — выкрикнула Светка и дико расхохоталась. «Вот прикол, да? Узнала вчера вечером, поэтому никаких коктейлей. Тебе придется выпить самой, прости». «Да ладно, опять беременная?» Светка счастливо кивнула. «Мы хотим стать многодетными, я же тебе говорила». «Да, я помню, но не ожидала, что будет такая маленькая разница в возрасте», — опешила я. «Думала, ты на работу выйдешь сначала». «Да что там за работа?» — махнула рукой Светка. «Было бы куда выходить. Расти детей — это важнее. Да и муж у меня, сама знаешь, зарабатывает неплохо». Очень вовремя официантка поднесла коктейли. Отпив глоток, я почувствовала себя чуть поспокойнее и кивнула. «Угу». Благосостояние Светки менялось вместе с ее настроением. То ей хватало на жизнь, и она покупала маленькому 100 миллионов распашонок и заказывала тематические фотосессии на дому, то проклинала мужа за маленькую зарплату и ныла, что наличные нужды не хватает и нужно ограничивать себя во всем. К счастью, принесли пиццу. Света набросилась на нее со словами. «Как же я люблю морепродукты, аж до трясучки!» «Угу», — отозвалась я. Вкусная у них, и четыре сыра тоже. Давай закажем». Что-то блюмкнуло на моем мобильнике, но я не успела посмотреть, потому что Светка ошарашила. «Я хотела бы еще разок повидаться с Пашей. Осуждаешь меня?» «Осуждаешь. Да не смотри ты так. Хочу увидеть его до того, как меня разнесет на километр». «Зачем?» «Ну, просто», — смутилась она. «Зачем тебе с ним видеться?» — не поняла я. «Вы же, то есть ты, я надеюсь, не от него беременна?» «Нет!» — Светка хохотнула. «Мы просто поцеловались пару раз, по пьяни, ничего не было, а беременная я от мужа». Слава богу, я почувствовала безумное облегчение. Мысль о том, что Света связала себя с настоящим психом, чуть не довела меня до инфаркта. «Нет, на самом деле я хотела бы от него ребенка. мечтательно произнесла подруга. «Но я знаю, что это невозможно, он меня не любит, не прибежит по первому зову, как к тебе». И она так многозначительно посмотрела на меня, что внутренне я похолодела. «Неужели она знает, что мы встречались?» «Да ладно, быть не может». «Я не собираюсь его звать». Открестилась сразу, беря в руки второй кусочек пиццы. «Меня он не интересует в качестве мужа или любовника. В общем, ни в каком качестве не интересует». «Приятно слышать, но и я его, к сожалению, не интересую. А Вот так любовный треугольник», — нарочито бодро сказала подруга. «Представляешь, мы с ним целуемся, а он о тебе спрашивает. Даже как-то унизительно». «Свет». Я взяла бокал Мартини и решительно заявила. «Давай разговоры о Паше прекратим. Ладно, а то я чувствую, перессорит он нас». Подруга хмуро поджала губы. «Я пришла поделиться секретом и поболтать, а ты затыкаешь мне рот». И она встала, подхватив сумочку. «Не ожидала, что ты стала такой чёрствой, Алина. Раньше мы были настоящими подругами и делились всем, а теперь ты думаешь только о себе, и на других тебе наплевать». Я растерялась. «Свет, ты преувеличиваешь». «Нет», — подруга так встряхнула волосами, что они полезли к ней в рот. «Нет, мне это не кажется. Ты стала сухой и черствой после развода. И ненавидишь мужиков, и всех, у кого есть личная жизнь. Ты постоянно все критикуешь, ничего не любишь, и даже пицца тебе не нравится». «Свет, я растерянно смотрела, как подруга достает кошелек из сумки и вытаскивает две тысячи, кладет на стол со словами». «Это за меня. Не хочешь со мной общаться, так и скажи. Нечего тут все критиковать». Она вышла из кафе, громко хлопнув стеклянной дверью. Даже не побоялась разбить. Я выпила два бокала мартини, съела всю пиццу, но так и не наелась. Нервы стали не к черту, Я тщетно пыталась отвлечься и позалипать в дзене. Новости про котиков, про научные исследования, фотографии космоса. Нет, ничего не помогало. Когда я рассчиталась за наш заказ, перед выходом написала подруге смс -ку. «Прости, если обидела. Я не со зла, правда. Если хочешь встречаться с кем-то, о ком мы говорили, то делай это. Ты достаточно благоразумна, чтобы не наделать ошибок, верно?» Потом я вспомнила о муже, который мог бы прочитать это сообщение, и дописала. Острое нельзя, и суши свои любимые не ешь. Пользы от них мало. Когда остынешь, позвони». Светка не остыла и не позвонила. Вечернее метро встретило меня унылыми, уставшими лицами. Мое настроение словно бы перекочевало на окружающую обстановку. Мужчины хмуро играли, тыкали пальцами по смартфону, женщины спали или смотрели убито перед собой. «Моя подруга, моя лучшая подруга считает, что я изменилась в худшую сторону», думала я, пробираясь по эскалатору наверх. Дома было все так же уныло и грустно. Мама забрала Аньку и Илью на дачу, на выходные, оставила записку на столе. Глядя на нее, я мучительно вспоминала, говорили ли мы об этом. «Вроде да». И все же дети отвлекли бы меня от грустных мыслей. А так я осталась одна. Один на один с этими чертовыми мыслями. Походив по комнатам, собрала белье в стирку, забросила все цветное, включила энергосберегающий режим. Обязанности хозяйки выполнены. Уныло подумала я и растянулась на кровати с планшетом. Надо бы посмотреть киношку. Пятница, вечер. Дети с мамой уехали. Мне бы порадоваться свободе, отдохнуть, а я страдаю. И не от того, что детей нет со мной, а от общей гнусности ситуации, думалось мне. Выбрала свой любимый сериал «Друзья», включила третий сезон, самый ламповый, самый жизнеутверждающий. Герои так искренне переживали, любили, ссорились и расставались, что я быстро включилась в их проблемы и тоже начала за них переживать. Мессенджер мигнул новым сообщением. «Мы приехали, на даче все хорошо», — написала дочь. Ответив ей и напомнив, что если братик будет капризничать, обижать его в ответ не надо и не стоит поддаваться на провокации, я пожелала родным доброй ночи. Потом поставила сериал на паузу и сходила заварить себе быстро растворимой лапши. И есть почему-то хотелось ужасно. Может, дело было в выпитом алкоголе или в переживаниях? Не став заморачиваться об этом, решила есть, пока естся. Заодно налила себе бокальчик красного, оставшегося в холодильнике как трофей после маминого дня рождения. Удивительно, но оно не окислилось и было вполне нормальным. Когда вкусная, неполезная еда была готова, планшет перенесен на кухню, а я сама уселась перед его экраном, снова засветился телефон. «Забыли что-то дома. Надеюсь, не что-то важное. Тащиться на такси на дачу в пятницу вечером — это наказание». Подумала я и приложила палец к разблокировке. «Привет, как дела? Что делаешь?» — писал Андрей. А потом сразу пришло, и я соскучился. «Одному мне скучно. Давай встретимся». «Когда?» — спросила я, даже не подумав поздороваться. «С ума он сошел, что ли? Скучно ему барину. Сидит там себе, бывшим написывает. А я ему что, игрушка? Клоун бесплатный? Нет, ну каков нахал? Снова зовет на свидание». «Или как еще можно трактовать его желание увидеться со мной?» Андрей думал недолго. «Я успела только отхлебнуть вина и в полном удивлении прочитать. Сейчас». «А вот еще, ответила я. «Тогда я заеду за тобой, Алиночка». Принеслось в ответ вместе с тремя сердечками. «Даже не думай!» «Ты же понимаешь, что я не отстану». «Андрей, это переходит всякие границы». «Я готов, Алиночка, перейти с тобой в другую плоскость». «Пошляк!» «А тебя это заводит?» «Нет?» «А вот и неправда. Ты хочешь, чтобы я приехал?» Отложив телефон, я сбегала к холодильнику, достала завалявшийся клубничный йогурт и выпила его, разглядывая детскую площадку за окном. Пустую. А ведь было время, когда мы сидели на лавочках до одиннадцати. Правда, и лавочки стояли в другом месте. Но мама все равно видела меня в окно. Стояла у холодильника, пила кефир и подглядывала за своей подросшей дочерью. То есть я уже старая? Аньке пятнадцать, того и гляди, появятся парни, почитатели ее спортивной юношеской красоты. И придется уже мне вот так украдкой, якобы случайно, подглядывать за ней. Мысль мне не понравилась. Йогурт я выпила, поколебавшись несколько мгновений, вытащила из холодильника творожный сырок и гордо вернулась в комнату к сериалу. Телефон снова тренькнул. И я проигнорировала его. Включила плеер и снова окунулась в проблемы и радости чужих друзей 20-летней давности. Через две серии стало скучно. Все серии я знала почти наизусть. Пересматривала полностью в школе, когда у подруги появились кассеты, потом скачивала с торрентов в универе и во втором декрете. «Так и жизнь можно провести, просматривая глупый, устаревший сериал». В какой-то момент осенило меня, и я захлопнула крышку планшета. «Нет, я не хочу так жить, хоронить себя заживо. Анька скоро станет самостоятельной, заведет парней. А моя история кончится, хотя, казалось, вот только недавно началась. Как я докатилась до этого. Еще лет пять, и меня можно списывать в утиль». Телефон требовательно запищал. Звонок. Черт. Выругавшись вслух, я испытала такое волнение, будто мне впервые звонит понравившийся мальчик. И я сама знаю об этом, ведь мама прикрыла трубку телефона рукой и зовет меня таинственно улыбаясь. Но мамы нет. Я одна, я взрослая самостоятельная женщина. Чуть не споткнувшись о ножку стула, я подошла поближе и глянула на экран. Андрей. Он и вправду решил добить меня, пробормотала вслух и нерешительно взяла смартфон. Да, слушаю, ты с ума сошел, уже начало первого. «Алиночка!» Его голос звучал приглушенно и нежно, будто мы никогда не расставались и не ругались, а еще будто он находился в небольшом помещении. «Я соскучился. Выйдешь ко мне?» «Дурак!» — беззлобно выругалась я и непроизвольно посмотрела в окно. «А ведь там ночь. Самое время для глупостей. Почему бы мне не поддаться порыву? Почему бы не стать снова, пусть и на время, той беззаботной девушкой, гуляющей ночь напролёт? Почему бы не встретиться с мужчиной, до сих пор трогающим мое сердце? Он ведь мне нравится, меня влечет к нему. И это чувство взаимно. Детей нет дома, мамы тоже. Просто сама судьба хочет нашей с Андреем встречи. Это значит, да? Андрей смеется таким искушающим смехом, что колет в груди. Он ждет меня, хочет увидеться. Зачем тебе это? все таки спрашиваю. Для очистки своей совести, наверное. Кто же признается в низменных чувствах сразу по телефону? А они точно есть. Не могла же его привлечь ко мне моя душа? Не заморачивайся, Алиночка. Андрей обволакивает меня, ставит сети вокруг и не вырваться. Я уже перед твоим домом, жду. Ты за рулем? Я снова подхожу к окну и пытаюсь высмотреть в темноте его машину. Не вижу. Черные тени деревьев, словно исполинские великаны, закрывают обзор. Я словно в замке, вокруг меня буйная растительность и ни одного принца. Да, я стою у торца твоего дома, рядом с бойлерной. Или что тут у вас? Отвечает Андрей. Боже! Выдыхаю я и замолкаю, схватившись за сердце. Оно не переносит потрясений, подпрыгивает вверх, замирает. Горло сводит спазмом. Он стоит совсем рядом, а я стою в домашней одежде, босая, не с жутким макияжем, посмотрелась в зеркало и ужаснулась. Вернее, совсем без макияжа. «С тобой всё в порядке?» — взволнованно спрашивает Андрей. «Ты чего молчишь?» «Да так, думаю». «Алина, хватит думать, ты уже надумала себе всё, что хотела», — возразили на другом конце провода. «Пора уже встретиться и начать все сначала». «Не думаю, что это хорошая идея». Тут же вскидываюсь я. «Точно, не пойду. Зачем мне снова морочить голову самой себе, начинать мечтать о любви, чувствовать влюбленность или, того хуже, сердечную боль? Как долго она не проходит, я знаю, помню. Каждой клеточкой своего организма. Посижу лучше дома, поставлю себе другой фильм и допью бутылку вина. Да, не пойду». «Алина, не разбивай моё сердце. Я уже настроился поцеловать тебя». Сказали мне в трубке, и я со стыдом поняла, что говорила снова сама с собой вслух. Он все слышал. Андрей, нам не стоит встречаться, и уж целоваться тоже не стоит. Мы взрослые люди, а это все глупости. Да, я выбрала правильную тактику. Я сильна, логична, независима, просто женщина-идеал. А теперь скажи мне это в лицо, серьезно говорит Андрей и добавляет Слабо? Ты меня не разведешь, как малолетку, усмехнулась я. Мне 32, если ты забыл. «Самый горячий и жгучий возраст. Обожаю». Бархатно засмеялись в трубке. «Да что он со мной делает? Я чувствую, как от звука его голоса кровь разгорается в моих венах, пульсирует, играется и требует новых ощущений. Острых, динамичных, жарких». С чего ты взял?» «Забыла, мне самому столько же». Усмехнулся теперь уже он. «Выходи, Алиночка, и скажи мне в лицо, что ты не хочешь меня больше видеть. Если сделаешь это, уеду и больше не побеспокою тебя. Никогда». «Звучит заманчиво», — говорю я, стягивая лифчик и переодеваясь в новый, чистый, темно синего цвета. Ему всего два года, и я его берегу. «Ты даже выйдешь из машины?» «Говорить с тобой там мне не хотелось бы». «Конечно, встречу тебя у подъезда. Твой второй?» «Да». Я подошла к шкафу и вытащила то самое белое платье, в котором ходила навстречу выпускников. «Но тебе придется постоять под домофоном, я не впущу тебя внутрь». «Боже, как же пошло это прозвучало!» Я сама зарделась, словно девчонка, и хихикнула. «Верю», — ответил Андрей. Что-то проскрежетало, а потом я услышала, как хлопнула тяжелая дверь машины. Послышались гулкие шаги по сухому асфальту. «Я уже иду». «Я тоже, уже почти», — отзываюсь я и сбрасываю вызов. «Сказать ему, чтобы отстал, — неплохая идея. Хотя тело, душа и все мои чувства кричат об обратном. Я хочу, хочу, просто изнемогаю, как хочу снова оказаться с ним на свидании». «Целоваться, обниматься, обжиматься и...» Вытащив косметичку, я рассыпала по полу тушь, тени и кисточки. Махнула рукой, не стала поднимать их и краситься. Не сейчас. Только припудрила нос и лоб. Трясущимися от нетерпения руками сдернула колпачок с красной помады и жирно накрасила губы. «О, да, как будто я и вправду иду на свидание. Серьезное! Хихикнула, глядясь в большое зеркало. «Черт, я, кажется, пьяна». Как говорится, этим надо воспользоваться. Я сама этим воспользуюсь. А вот Андрюха-молодец, выбрал время, чтобы появиться. Пятница, вечер, одинокая женщина, прямо в яблочко. Туфли я нацепила на ходу, выбрала на низком каблуке красные, почти удобные, и очень провокационные, учитывая мою помаду. Нет, я не буду играть по его правилам. И я создам свои, такие, что будут выгодны мне. Я уже иду, мой милый. Пропела самой себе в зеркале и подхватила маленькую белую сумочку. Спускалась в приподнятом настроении, и я знала, что как бы ни сложились обстоятельства, все равно останусь в выигрыше, потому что я так решила.